Глава шестьдесят пятая. Старый знакомый. «Вот только сразу соглашаться не стоит, а то как бы Барн не передумал. Пусть получит удовольствие от моих жалких попыток выкрутиться из ситуации. Если вы нас потом убьете, кто будет готовить для ваших ребят вкусную еду?» Попытался я изобразить легкий испуг и желание подороже продать свою жизнь. «После смерти или исчезновения предпринимателя его собственность переходит к городу», — пожал плечами Барн. «В вашем районе под мой протекторат. Но раз уж ты такой дерзкий, то попробуй выжить на Сцерепте. И если получится, я тебя отпущу. Как тебе сделка?» «И всю мою команду тоже», — поставил я свое условие. Идет, согласился Барн пока не могу понять почему он так доволен, но не вижу смысла отказываться от столь щедрого предложения тогда уговор подтвердил я и кстати аури барн вы же вернете нам наши вещи. я имел в виду все что у нас было с собой оружие намид и прочее что прихвостни барна явно сняли с наших бесчувственных тел. Да и фрегат наверняка ведь выпотрошили, несмотря на все презрительное к нему отношение. «Это штраф за нарушение правил», — отрезал главарь. «А еще меня так и подмывало назвать его авторитетом. Вот ведь приклеилось». «Останешься жив, заберешь свое корыто и продолжишь заниматься ресторанным делом». «Харят». Длинноволосый, который, как оказалось, безмолвно стоял все это время рядом с кают-компанией, вошел и поклонился Барну, ожидая приказов. «Этот и его команда пойдут вместе с мясом на установки», – произнес главарь странную фразу. «Отдай их Садону, он за это отвечает». «Сделаю, Аури Барн», – коротко кивнув, ответил длинноволосый Харит. «Затем повернулся ко мне. Иди за мной». Не обращая внимания на смех главаря, я шел и думал, не послышалось ли мне. Как он сказал, отдай их Садону? Впрочем, это же легко может быть совпадение. Не может же мой старый знакомый из бара быть единственным обладателем такого имени. Или может. Учитывая, кто закинул меня в петлю, мог бы он оказаться тем самым моим родственником, по чьим следам мы вышли на Тервин. Интересный вопрос. «Что такое мясо?» – спросил я у Харита, пока мы не вернулись к нашей камере. «Такие же неудачники, вроде тебя», – ухмыльнулся длинноволосый. «Надо же, а я думал, он не настолько эмоциональный. Будете бегать со сборщиками и молиться к Лерусу, чтобы вас не разорвало на куски. Эй, Пона!» Когда мы прошли весь обратный путь и уперлись в закрытую силовым полем камеру, Харит окликнул одного из своих соратников, такого же огромного, только бритого наголо темнокожего вели. Тот будто из-под земли выпрыгнул, настолько неожиданным оказалось его появление. «Отведи этих!» Длинноволосый небрежно обвел руками меня и моих друзей, смотрящих из-за силовой стены. «К Садону!» Аури Барн приказал добавить их к мясу, когда мы прорвемся на сцерепт. К мясу? Кажется, в последующем спуске на сцерепт нас не ждет ничего приятного. И становится понятно, почему Барн столь благосклонно со мной обошелся. «Принято!» — кивнул лысый Пона и провел рукой по стене, полностью открывая камеру. Бенита и Асси, не глядя друг на друга, словно поссорившиеся молодые супруги, выбрались наружу и разошлись чуть поодаль. Карл вышел следом, одной рукой поддерживая ослабевшую Айлу, а второй прижимая к боку бесчувственного ворона. — Вон туда! — скомандовал Пона и указал в противоположный конец коридора, по которому Харит водил меня к своему главарю. — Мак, что происходит? Шепотом спросил меня Бен. «Скоро мы, как и планировали, неожиданно попадем на церепт ответил я и коротко передал суть нашего разговора с Барном так, чтобы слышали и остальные. Лысому Пона такое ощущение было все равно, да и никакого секрета я не выдал, если уж на то пошло. Пока мы говорили, конвоир провел нас к грузовому лифту, на котором мы все вместе спустились на несколько уровней. А когда створки раскрылись, мы оказались в просторном помещении, по которому сновали скоростные погрузчики, легкие платформы и длинные самоходные устройства, что были похожи на роликовые доски. Кто-то выкрикивал команды, бригада рослых тланцев несла какой-то обломок. В общем, деятельность бурлила, как в крупном строительном гипермаркете. «Эй, трак!» – выкрикнул Пона, заставив одного из вели, стоявших к нам спиной, повернуться. И крок подери. Это действительно был мой старый знакомый Садон, несостоявшийся жених Ланы Колонель, и мой собутыльник, затянувший меня в петлю. Садон выглядел заметно похудевшим и осунувшимся, но при этом он как-то умудрился заработать уже двадцать первый уровень батарейки в этом я убедился тайком и при этом сильно рискуя проверив его статусом впрочем у садона было такое лицо когда он нас увидел что казалось пробеги мимо табун слонов и он бы ничего не заметил пока не ушел пона он никак не выдал свое удивление а затем его словно прорвало ты как здесь оказался что случилось как ты нашел это место стой стой стой Я даже руки вперед выставил. Я хочу задать тебе те же самые вопросы. Я, конечно, помню, как этот Вели неожиданно объявился на вершине главной горы Соул во время схватки командера с Алвом. Но вот здесь, среди армии одного из влиятельных Вели Тервина, никак не ожидал увидеть его изможденное, но такое знакомое лицо. «Вели Трак?» — подал голос Бен. Точно, экс-контрабандист тоже хорошо знал Садона, по крайней мере, как сына высокопоставленного энергетика, аристократа, приближенного к императору. И он, старый Бен, тоже был удивлен не меньше моего. «Расскажешь?» «Я не собирался сдаваться». «Мак, давай договоримся». Садон-трак начал затравленно озираться по сторонам. «Не здесь». Флот Барна прорывается на Сцерепт. Я подготовил мясо. Не понимаю, чего он так опасается. Такое чувство, что группа туристов набрела на шпиона в тылу врага. И тот сейчас очень боится, что его выдадут. Или мне все это только кажется?